Глава 17 Плавно погасли небеса, исчезли вспышки, пропали разноцветные ореолы людей и предметов. Но осталась невероятная контрастность и четкость изображения. И легкость в мыслях необыкновенная. Вот сам знаю, что телепатия невозможна. До одного взгляда на серьезные рожи парней хватает, чтобы понять простые мысли. Ха-ха. Что-то в этот раз он больно долго ржет. напряженно проговорил маг Женя. «Но у меня же все погасло», — молвил маг Витя. «А у вас?» «У меня тоже», — сказал Паша Зимин. «Выходит, ритуал закончился?» «Руны у него на груди стали, как родимое пятно», — заметил Костя Гаев. «Хрен сотрешь. Значит, ритуал закончился успешно». «Чего он тогда ржет?» — удивился маг Володя. «Псих», — ответил Саша Герасименко. «И вредный», — добавил Сава Веселов. Леша Плохих первый высвободил ладони из своих рук товарищей и проворчал мне. «Хорош ржать! Одевайся, а то простынешь!» Я засмеялся еще веселее, но совет принял, стал натягивать майку. Ребята от меня отвернулись и стали расходиться по делам. А я оделся и пробрался к костру. Ночевка зимой на еловых ветках у огня со времен корпуса у меня удивления не вызывает. К тому же у нас не было тогда таких теплых и удобных комбинезонов. Подумал грустно, что четкость и яркость мира завтра пропадет, и уснул. Проснулся по ощущению времени в шесть и сразу открыл глаза. Вроде бы изображение без изменений, то есть как при засыпании. Блин, не с чем сравнить. Уже плохо помню, каким оно было. Вот если бы была функция вернуть старое виденье, то я бы ее не включал. В самом деле, какая мне разница, что было раньше? Чтобы заново удивляться и радоваться, в жизни и так полно радостного и удивительного, особенно на войне. Тут всего денек прожил, и можно радостно удивляться или удивленно радоваться. Просто человек ко всему привыкает и снова ищет острых впечатлений. И это неправильно. На свете счастья нет, но есть покой, воля, распорядок дня и воинские наставления. Короче, надо вставать. Немного размялся, разделся до пояса и обтерся снегом. Действительно, руны уже хрен сотрёшь. На завтрак дали банку разогретой гречки с говядиной, соленый огурец, кусок соленого сала и краюху вчерашнего хлеба. Деревенский хлеб долго не сухнет. Запивал солдатским чаем из фляжек, маги от чего-то заботливо предлагали, а я не хотел их смущать и люблю сладкое. С деловым таблом выдул три фляжки, пока в меня лезло. После завтрака влился в трудовой процесс. Достали из поваленных сараев несколько уцелевших железных печей солдаток. Так под них мужики солидного возраста строили временное жилище для баб и ребятни, а молодые солдаты отдирали в развалинах любые доски. Я топором разбирал полы и думал. Вернее, думать я отучаюсь, просто по ходу работы возникали необличенные слова-мысли. Так если их записать, думал я, отчего эти мужчины не в армии? Ладно, есть старики, но большинству около сорока... И параллельно с этим кардарика забирает мальчишек с 16 лет. И не то, что мне в батальоне очень нужны такие танкисты. Э, лучше бы таких бойцов не было и у соседей. И в пехоте тоже. И вовсе я не желаю им непременно погибнуть. Просто дело принципа. То есть неважно, по сути, в обеспечении мужики или у себя дома. Просто интересно. Допустим, возникли у меня мысли на оккупированной территории – Тут недавно решали, кого вывозить в тыл раньше – молодёжь или мужиков. Но ведь и в действующей армии Гордорики люди за 30 – редкость. Таких рядовых вообще ещё не встречал. А между тем я лично ухайдакал возрастного европейца на большой посёлок или небольшой городок. Не, попадалось много европейской молодёжи, но и доля зрелых мужиков весьма весомая. Кстати, мне ещё не двадцати – Я маг, но это ничего не меняет. Не мага Ваню в том же корпусе с 16 лет также учили воевать и выживать. Вот если судить по себе, прямо после переноса в мир магии, для меня война – это естественное состояние. Убивать врагов-то для многих нормально. И я не буду врать, что очень переносом недоволен. Только настоящего Тёму жалко. Надеюсь, что он смотрит на меня с небес и тихо радуется». Вообще, пацаны быстрее и лучше учатся военным наукам. У них выше реакция, они выносливее. И мальчишки не задаются умными вопросами. Ими так все ясно. Война – дело молодых. Лекарство против морщин. Виктор Цой – звезда по имени Солнце. А Европа загнивает. Дядьки стали лишними в цивилизованном обществе. И их послали на фронт, чтобы не задавали неприятных вопросов. «Все это европейская государственная политика, чтобы проще врать простому народу. Верно ведь и логично, все и так ясно». А мне недавно исполнилось девятнадцать. Блин. Тёма Большов!» Сбил меня с мысли штаба Паши Зимина. «Аюшки!» Ответил я из развалин дома, выпрямляясь во весь рост. Павлик подошел с Володей Серегиным, и тот воскликнул. «Вот он где, а я по рации вызываю». «В танке дети», — сказал я строго, — «так докладывай». «А что остается, когда уже приехали?» — заявил он. «Сначала забавное. Немецкий танковый генерал, некий Циммерман, докладывает начальству о встрече с русскими, о больших потерях, что у него осталось мало машин, и он больше не будет связываться с колдунами. Этот генерал во всех своих бедах сильно подозревает боярина Большого». — Сколько можно? — зло воскликнул я. — Чуть что, сразу Большов. Меня вообще французы убили? — Все вопросы к немцам, — сухо ответил Серегин. — Переходим к деловой части. Сюда вскоре прибывает танковая дивизия Бирюкова. Так рыб приказом фронта передают ему. Полк Демина едет из тыла с колонной цистерн, грузовиков с боеприпасами и с полевым лазаретом. «Тебе приказано сдать машины и раненых, и на порожних грузовиках ехать в штаб Салтыкова». «Нормально», – пожал я плечами. «Непривычно, что приказом, да еще и фронта», – задумчиво проговорил Володя. «Мы все ведь и так формально твоя дружина, а РЭП и должна постоянно менять дислокацию». «Спрошу при случае Салтыкова», – сказал я. Первым приехал полк Демина. Пусть и хотелось мне дождаться Бирюкова, но я человек военный, и мои желания никого не волнуют. Приготовили для нас транспорт и дали команду, да я и поехал со всеми, как миленькие. Парни батальона считались охранной колонны пустых грозовиков, цистерн и госпитальных машин. В дивизии Редькина начальство меня не встретило, сильно занято. Отобрали автоматы и поехали мы просто на переформирование. Высадили на вокзале. Начальница станции посадила нас товарные вагоны. И мы без приключений поехали в городок, где стоял штаб армии. По пути я сказал саша Герасименко, Савве, Веселову и Лёше Плохих, что они могут выбирать, чей батальон будем формировать. «Сам я выбрать не возьмусь, все воевали молодцами, так что пусть лучше тянут с жеребей». «Я пока останусь», — проговорил Саша, — «с тобой спокойнее». Я внимательно на него посмотрел, но юмора или признаков помешательства не заметил. Саво усмехнулся и сказал, «Звучит как бред, но это так. Мы же все равно получим отдельные батальоны, а это означает особо задачи. С тобой их решать спокойнее». «Только давай укрупняться», – проворчал Леша. «Капитанам взводов маловато, нужны хотя бы роты». «По обстоятельствам», – ответил я серьезно. «На перроне нас поджидал майор Логинов начальником комендатуры. Я построил личный состав и доложил о прибытии. Капитан сосчитал ребят глазами, чему-то покивал и пошел по своим делам. А майор Виталик велел всем строем идти за ним». привел в училище номер один или в общагу проезжающих бойцов. Нам выделили койки, вещевое удовольствие из дороги предоставили душ с горячей водой. Хоть время обеда уже прошло, в столовке нас ждали. То есть Виталик пожелал парням приятного аппетита и сказал, что всех, кто воевал в городе Н, ждут в строевом отделе штаба. А мне, Ивану Котову, сказал подождать питаться и шагать с ним сначала в штаб. Я и Ваня подобрали слюнки, надели шинели и шапки и потопали за майором. Немного отошли от училища, и Виталик огорошил нас новостью, что генерал-майора Салтыкова сняли с армии за дурость. Уж в чем-чем, а в этом я бы никогда не стал обвинять Василия Петровича. Однако именно так оценили его действия в штабе фронта. Он отправил два полка воевать вглубь вражеской территории, третий пополнялся после прорыва, а против удара с юга армия не предпринимала ничего. «Я с Ваней аж встали посреди дороги. Виталий кумеристически нас оглядел и молвил. А про вас нет никаких письменных приказов или планов. Ваш батальон чисто случайно оказался в том районе, встретил противника и принял бой. Он стал серьезнее. «Вы там сражались?» А генерал ничего никому не говорил. «Как ждал чего-то?» Майор Гырько усмехнулся. «Интересно, чего он так ждал?» Виталик пошел, мы пошагали за ним. Майор будничным тоном заговорил далее. «Да только авиаразведка входит в структуру разведки фронта. Вчера командующий фронтом получил доклад и решил начать фронтовую операцию». Исполняет обязанности командира армии его заместитель, генерал-майор Литвинов Георгий Григорьевич. К нему мы сейчас и направляемся. Мы прошли в молчании несколько шагов, и майор сказал веселым голосом. «А ждал Василий Петрович, что вас всех убьют немцы и вырвутся на север. Тогда бы он полками дружины их разгромил и стал бы великим победителем танковых полчищ». Он усмехнулся. «Но немцы разгромили вы, и Василия Петровича в штабе фронта сразу сожрали. А то много стало себе думать. Теперь он начальник штаба одной из армии до конца войны». Виталик поднял указательный палец. «За дурость». «И ты, конечно, ничего не знал», – проворчал я. «Ну, откуда бы я мог знать, что Салтыков сдурел?» – воскликнул Логинов. «У меня и без него полно дел». «А тебя я ждал в Москве еще вчера, не дождался и полетел посмотреть». В штабе майор Логинов сразу повел нас в кабинет командующего. В приемной дожидали старшие офицеры на стульчиках, но незнакомый рослый лейтенант сказал, что нас примут немедленно. Дождались, когда из начальственных дверей выйдет пара полковников, и вошли. За столом сидел сильный маг. Подтянутый мужик с грубыми чертами лица, русые волосы ежиком, для генерала совсем молодой, не старше пятидесяти. Он встал и энергично прошел на встречу. Виталик четко отрапортовал о прибытии. «Так-так», — хрипло проговорил Георгий Григорьевич, — «боярин Большов и его заместитель Котов очень рад». Он крепко пожал всем руки и предложил присаживаться у Т-образного стола, а сам прошел на свое генеральское место. Виталик заговорил, что решением Совета обороны создан подкомитет по исследованию применения магии в боевых условиях. Он его возглавляет, «Я командую практической частью а Ваня Котов – командир нового батальона. Все бойцы прошли серьезную практику, и в его составе трое воинов в и пока десяток магов. Боярин обещал добавить магов и опытных танкистов. «Добавишь?» – спросил меня генерал. «Магов добавлю, а другие бойцов пускай сам привлекает», – ответил я. Ваня первый, и для него я сделал исключение. Его батальон, единственный на постоянной основе, войдет в мою дружину. «Я знаю и о дружине, и о работе Мирзоева. важно кивнул Литвинов. «Говоришь, батальон войдет постоянно?» «Да», — сказал я. «Другие батальоны стану привлекать бойцов дружины лишь при формировании. И то, если нигде больше не получится взять». «Это очень хорошо», — серьезно проговорил генерал. коли все будет именно так, как ты сказал, батальонам в Ване я точно не стану затыкать все дыры». «Мое слово боярское, крепко», — сказал я спокойно. «Тогда вот, Ваня, Георгий Григорьевич подал ему документ. Тебе приказ сформировать батальон». Иван вчитался и глухо проговорил. «Это, наверное, ошибка. Указан старший лейтенант Котов». — Никакой ошибки, — улыбнулся генерал. — Лейтенанта тебе дали за город Н, а старшего — за последнюю операцию. Он развел руками. — Ну, не командуют в гадарике лейтенанты батальонами. Иван подписал бумагу. Литвинов спросил. — Еще есть вопросы, пожелания? — Мне нужны два плацкартных вагона. — До Москвы, — сказал я. — Этот вопрос уже решили, — ответил генерал. — Время отправления должен знать майор Логинов. Виталик важно кивнул. Георгий Григорьевич поднялся, пожал всем на прощание руки и велел зайти в строевой отдел. Мы вышли из кабинета и направились на первый этаж. Писаря сделали каллиграфические записи в офицерских книжках. Я и Ваня расписались в приказах, и он стал старшим лейтенантом, а я капитаном. Майор Виталик предложил отметить это дело в ресторане, тем более нам давно уже пора обедать. Я и Ваня его с энтузиазмом поддержали, и всей компанией мы пошли в гостиницу. Единственный в городке приличный ресторан располагался именно там. Для нас нашелся отдельный столик и расторопные улыбчивые официантки. Первые съели в молчании, перешли голубцам, и Виталик начал серьезный разговор. Тут же решу с боярами, чей будет следующий батальон. «Бояре хотят еще повоевать со мной», — сказал я, — «пусть решает Антон Востриков». Виталий с интересом на меня взглянул, и я развил идею. Это он предложил брать почти уничтоженные батальоны, давать им новый шанс. Я потупился и смущенно сказал. «Знаешь, я во многом согласен с Антоном. Сколько бояр и магов? Мизер. Мы можем что-то подсказывать, помогать. Но это большая война не магов. Судьба народов. Не знаю, как сказать». Виталий Клугинов кивнул суровой личностью и проговорил. «Хорошо, что ты это понимаешь». Да, — Да-да, это очень важно, — сказал Иван. Можно ведь считать, что первый батальон успешно прошел практику и готов к самостоятельным действиям. — Можно, — ответил я настороженно. — Тогда давай еще десять боевых магов, — проговорил Иван. — Но ребята ведь еще учатся, — воскликнул я. — Рожай, — посоветовал этот наглый старший лейтенант. — Получишь, когда будут готовы, — сказал я сухо. — А сейчас иди нахрен. — Вот. патетически проговорил Иван. В этом все маги. На словах готовы помогать, а когда дело доходит, шлют. — И заткнись, — проворчал я. Ваня довольно замолчал, а я с пунцовыми ушами ценился содержимым тарелок. Маги всегда будут виноваты перед немагами. Как ни старайся помочь. Маги это знают. маги тем более это знают и постоянно пользуются. Ведь мы все равно будем виноваты. — Ба! Раздался радостный голос за спиной. «Боярин Артем Большов?» Ко мне из-за другого столика встал господин Беляевский. Я задаченно посмотрел на Виталика, и он сказал полголоса. «Снова приказали журналистам тебя узнавать, а тебя общаться». Я сделал радостное лицо и обратился к господину репортеру. «Здравствуй, Василий Петрович! Очень рад!» В Москву прибыли утром, когда уже рассвело. «Никто нас на вокзале не встретил, потому повел я всех на метро. Собственно, у нас бы нашлись деньги на такси, просто вряд ли найдется такси сразу для 57 человек, даже на московском вокзале. И привычнее уже всем вместе». «Понятно, что вел я батальон совсем не к себе домой. Никто нам никаких отпусков не давал, мы все на службе и даже не достигли предписанного приказом места новой дислокации». то есть ехали мы в центр. В мирном городе полтора часика с двумя пересадками на метро и полчаса на трамвае для любого военного счастья. Все пришли в центр в хорошем настроении, тем более, что обед скоро. На КПП дежурных о нас предупредили. Бойцы пока пошли на спортплощадку посмотреть на новичков, а я взял бояр и надштаба Пашу и направился в кабинет Антона Вострикова. Дежурный сержант сразу нас пригласил. В кабинете ощущалось веяние перемен и угрюмое ими неудовольствие. За своим старым столом сидел злой Антон Востриков. К его столу торцом приставили еще два стола без ящиков и к ним стулья. На одном из них сидел Виталий Клогинов и доброжелательно улыбался. Видимо, между ними уже состоялся какой-то разговор. Мы вежливо поздоровались, Антон мрачно сказал, что рад видеть, и предложил присаживаться. Мы расположились на свободных стульях, и я с интересом уставился на Виталика. — Ну, время вашего отбытия я знал. Сколько едет поезд, тоже известно, — пояснил он. — Уже полчаса мне тут мотают нервы, — добавил Востриков. — Потребовал поставить эти столы и стулья. — Попросил, — мягко поправил лугнов А кто приказ предъявил от Совета обороны? — мрачно спросил Антон. — Так без приказа ты б меня послал? — душевно улыбнулся Витади. — Должен же я где-то проводить совещание под комитета. Кабинет заместителя вполне подойдет. Востриков неразборчиво проворчал что-то нецензурное, а Логинов печально обратился ко мне. — Никто не любит жизни перемены. О приказе сослять под комитет ты знаешь. — Давно уже знаю, — заметил я. «Но вы же только что вернулись с фронта живые!» С воодушевлением пояснил майор Логинов. «Это начало доброй традиции, и с этого момента все очень серьезно!» Виталик обернулся к Вострикову. «Да, майор?» «Я вообще очень рад, что живые!» Ответил тот раздраженно. «Но парни должны воевать еще неделю. Сейчас в центре все занято». «А ты можешь попросить войну подождать?» Уточнил Виталик. «Не можешь?» Логинов сделал демонстративную паузу и сказал мягко. «Тогда давай вместе думать, как выйти из положения». «Да не выставлю я ребят на улицу», — вспылил майор Востриков. «Они ехали в центр, рассчитывая на условия». «Никто не заставляет», — сказал Логинов. «Новички снимут поблизости жилье». Мои парни дружно устремили на него пристальные взоры. Виталик сбился на объяснение. Вы тоже не волнуйтесь. Поисками квартир, чтобы недалеко с телефоном, уже занимаются. Вы только выберите. Жилье входит в довольствие. Посмотрим, сказал я за всех. А танки, инструкторы и полигоны, вкратчиво уточнил Антон, батальон Большого согласно приказу. Ладно, хотя он уже будет четвертым. Но Логинов тащит пятый. Вот кто мне говорил о морали, сказал я ему в тон. Хорошо о ней рассуждать. когда все сделают за тебя. — Да я и так тут, — начал Востриков, но я его прервал. — Кстати, о тебе, — проговорил Галаскова. — Как думаешь, Бог не дал тебе сгореть в танке, а потом тебя не разорвало минами, чтобы никто больше не тревожил? Если так, не проще было сразу там подохнуть? — Вот только не надо про это. Я сам очень хорошо знаю, что война, — выкрикнул покрасневший Антон. — Просто нормально же воевали. Без этого вот всего. Возникла многозначительная пауза. Майор Лугинов задрал вверх указательный палец и важно проговорил. Именно с этим мы и боремся в первую очередь. Все присутствующие внимательно на него посмотрели, и он серьезно сказал. Люди ко всему привыкают, стараются устроиться даже на войне. Люди ненавидят всякие неожиданности. Это просто свойство психики, и нам нужно о нем знать. Ведь нам нужна победа, а не личный комфорт. Я отвел от майора взгляд, уверен, что другие тоже стали смотреть в сторону. Нет, все правильно. Только такие вещи надо говорить лишь за себя. Да и то никто не поверит. Нам просто нужна победа, твердо повторил Виталия. И каждый раз, когда мы считаем, что знаем о войне все, что она уже ничем не может нас удивить, мы чего-то не учитываем, где-то упрощаем и близки к поражению. Он обернулся к Острикову и спросил, «Устроит тебя поражение без этого вот всего?» Антон насупленно засопел в ответ. Лугинов не стал его слушать и продолжил. «К войне стремятся приспособиться везде, на всех уровнях. И так уж устроена Гордарика, что положения везде напрямую связаны с результатами. Всем просто приходится стремиться к результатам, чтобы оставаться на месте». «Начальники, как все добрые русские люди, постоянно ищут крайнего, на чем бы горбу в рай заехать, кого не жалко и про кого не вспомнят». «А при чем тут я?» — не понял Востриков. «При том, что у нас магия и усиление тотемных бонусов», — важный изрек Виталик. «Генерал-майор Салтыков думал использовать Тему и забыть, теперь о жизни думает начальником штаба». — Не, впредь будем рассматривать лишь операции фронтового уровня. Или армейского, но с участием фронта. — Да я тут вообще ни при чем, — воскликнул Антон. — Я, я, — передразнил его Логинов. — А о родине кто подумает? — Пушкин? Мы же притащим сюда парней, кого назначили в крайние, кто добился лучших результатов и хотя бы остался жив. — Они в твоем центре будут пятыми и поедут с магами на фронт. Они станут отдельным батальоном». Антон положил на перчатку протеза подбородок в ожогах и сделал задумчивое обожженное лицо. Немного помолчав, он заговорил в полголоса. «Парни обязательно добьются побед и будут расти. Возможно, некоторые обгонят бывших начальников, и те непременно узнают, что своими решениями сами дали ребятам старт. «Вот у них рожек перекосит!» Антон мечтательно вздохнул и сказал сурово майору Логинову. «Но я, когда Артему советовал помогать другим, предполагал, что батальону вы станете пополнять где-то в другом месте. Только не надо мне снова про мораль. Тут и так все о родине думают. Порядок должен быть. В приказе совета сказано оказывать содействие батальону боярина Большого. И ничего о других частях нет». «На каких основаниях вы их сюда притащите?» «На общих», — ласково улыбнулся Виталий. «Подберем по результатам. Сильно снизят показатели потери, но с учетом часов теории, что парни уже прослушали в этом месяце». Он спросил Антона, не забыл, какие сам предложил изменения? Принял их совет. «Да когда бы они успели слушать теорию?» — растерялся Востриков. — Слушали офицеры боярина Большого, — охотно пояснил Логинов. — Ты за нас не волнуйся. По бумагам все будет в ажуре. — Да я и не волнуюсь, — грустно ответил Антон и спросил с последней надеждой. — Может, все-таки соберете новый батальон где-нибудь еще? — Здесь, — сурово отрезал Виталик. Востриков трагически вздохнул и драматически молвил: По регламенту каждый батальон посылает в центр до десяти человек. Но вам по приказу я обязана оказывать любое содействие. Для справедливости нужно всем снять ограничения. Я давно считаю, что центр нужно расширять. Настала пора браться всерьез. Танки на полигонах запустим в две смены. Теория тоже пусть считается утром и вечером. «Для курсантов разобьем зимние палатки и определим очередь в баню». Он подобревшим взором взглянул на Виталия и проговорил, «Ты только в совете выпей еще землицы, техники и финансирование». «С нашей стороны Центр получит все, что в наших силах», – заверил его майор Логинов. «Правда», – обрадовался Востриков, – «тогда пусть все вот эти офицеры, он обвел на здоровой рукой, тоже читают теорию, рассказывают о своих операциях. он посмотрел на меня, особенно Тёма. — А можно заместителю? — уточнил я. Костя Гаев негодующий на меня посмотрел, и я поправился. Или начальнику штаба. Паша Зимин тоже посмотрел с осуждением. Я психанул. Да просто не буду я читать, и всё. Что боярину сделают? — Ничего, — кротко ответил майор Востриков. — Я готов засчитать введение одной лекции за прослушивание десяти, а Тёме посчитаем один двадцати. «Мы подумаем», — хором рассказали Костя и Паша резко подобревшими голосами. Я понял, что от лекции не отвертеться и проворчал. «Один к ста. Только курс от десяти часов», — заявил Антон. Я, в свою очередь, ласково посмотрел на Костю и Пашу и сказал Вострикову. «Да-да, каждый прочитает курс. Ни одна рожа не отмажется». Далее решали не столь принципиальные, но и довольно важные вопросы. На довольствие в центре нас поставили с момента визита Логинова к Вострикову, однако с обедом все равно не успевали. Новички будут питаться во второй очереди, а сегодня вообще нам обед разогреют из консервов, взятых из запасов. В связи с этим Антон попросил вернуть в центр клан рысей. Они хорошо влияют на дисциплину. У них все дембели ходят строем и орут песню. Лично майор будет счастлив взять их инструкторами. «Не, Антон готов взять инструкторами в танковую учебку тех, кто и часа не проездил на танке в боевых условиях. Но это его дело, меня не касается». Антон вслух заявил, что хочет взять моих рысей. Я ему очень спокойно сказал, «Мои тотемные войны будут только у меня. Но сейчас же они в Семеновске», — возразил Антон. «Рыси выполняют мой приказ», — проворчал я. «А они могут выполнять твой приказ в центре?» интересовался майор востриков майор луин в серьезным тоном сказал я тоже считаю что нужно использовать тотемные бонусы в центре и делать это следует постоянно а когда тотемным воинам воевать спросил я к тому я и веду проговорил виталик вам придется разделиться пополам сейчас вы все вместе неделю собираете батальон Потом первая половина во главе с Артемом забирает его на фронт и гоняет две недели. В это время вторая половина во главе с Костей Гаевым. Он как раз заместитель и тоже боярин. Комплектует следующий. Далее меняетесь. — Я своих беров никому не отдам, — спокойно сказал Саша Герасименко. — Ни за какие ковришки, — проговорил Сава весело. — Даже обсуждать не стану, — заверил Леша плохих. — Один я, получаюсь дурак, — сказал я горько, — отдал Ивану Близнецов и Мишу. — Так это ж Ваня, заметил Костик, — он же с нами с корпуса. — Ему вообще все, — горячо проговорил Павлик. — Да, Иван — исключение, — согласился я и обратился к боярам. — Я вас понимаю, и мы уже вместе воевали. Я не буду вас убивать. Просто встали и пошли отсюда. Я повернул голову к майору Логинову, исключи их из программы. Виталик сделал строгое лицо и кивнул. Капитаны недобро уставились на меня. Посидели молча и осторожно заговорил Саша Герасименко. — Но ты ведь тоже не хочешь отдавать рысей? — Я же сказал, что понимаю вас, — улыбнулся я. — Вы не хотите даже временно выпускать из поля зрения воинов-кланов, чтобы не создавать прецедент, чтобы потом, опираясь на него, тот же Виталик вам не сказал, что парней забрали куда-нибудь еще или вам надо отдать новых. — Вот именно, — процедил Леша плохих. — Поэтому я вас и не задерживаю, — сказал я. — Прощайте. — Но ты все-таки согласен разделить клан? — вкратчиво спросил Савва Веселов. — Да, я согласен, — ответил я просто. — Я верю Косте. Он никому рысей не отдаст. Я ласково посмотрел Виталию в глаза. И давить на боярина Гаева очень вредно для здоровья. И в мыслях не держал, — обиженно воскликнул майор Логинов. Это на всякий случай, улыбнулся я Майору и продолжил. С другой стороны, я хорошо знаю, как помогают училбе тотемные бонусы, особенно рысьи подавления. Сейчас мои рыси сами учатся, но в скором будущем половина клана будет со мной воевать, тогда как другая половина станет помогать готовить следующий батальон. В целом же клан будет со мной работать над выполнением боевой задачи. Только это Настороженно уточнил Саша. Ты не планируешь отдавать тотемных воинов в другие части? Своих или ваших нет, не планирую, сказал я. Но ты раньше говорил, начал возбужденно майор. Я его прервал. Я передумал. Попробуем меня за это убить. Но вся программа стоит на усиление тотемных бонусов, воскликнул Виталий. Где ты еще возьмешь тотемных воинов? Поменяем у других кланов замагов. «Их у Мерзуева много», — ответил я. «Все ведь уже знают об усилении». «Эту тему я засекретил», — строго сказал майор Логинов. «Я аж поперхнулся и хрипло спросил. Нафига? В Европе же нет тотемных кланов». «А главные задачи программы», — воскликнул Виталик, «ваша особая эффективность кому-то нужна, пока только у нас есть усиление. Всем рассказать так все смогут усиливать». Я скромно промолчал, а Костя и Паша заржали. Павлик весело спросил, а ты сам пробовал? «Конечно, нет», — смущенно ответил майор. «Да что там сложного?» «Вот», — радостно сказал Паша, «только наш человек, ничего не понимая, все сразу секретит». Костя отсмеялся и заговорил наставительно. «Ты прав, Виталя, это несложно. Любого мага сможет научить другой маг, кто уже умеет». «Понимаешь? Чтобы научиться самостоятельно, даже зная все факты, нужно быть сильным магом, тотемным воином в трансе и немножко при этом воевать, и чтобы еще повезло. Нужно быть Артемом», — добавил Паша для образности. «Даже если так», — недовольно сказал майор, — «все равно вы учите очень многих магов. Если технологии все узнают, кто угодно сможет ее скопировать». «Теперь ты рассуждаешь, как боярин, а надо думать о войне», — ответил я. «Пусть копируют и побеждают европейца. Мы же так первые. Успеем решить твои задачи, Виталик». «А потом», — спросил он сердито, — «а потом будут другие задачи», — сказал Саша Герасименко. «Начинай, майор, рекламную кампанию», — весело проговорил Леша плохих, особенно среди тотемных кланов. их раздергают кланы. Горестно покачал головой Сава Веселов. Хорошо все-таки, что нас оно не касается. Все тотемные думали, что их не касается, заявил Антон Востриков. На него обратили неприязненные взоры, но он не смутился и продолжил: Да, все кланы считали, что их особенности помогут им сохраниться в большой войне. Но герой на войне не ищет безопасности, ему нужна победа. Это большая война обычных людей. Это наши победы и поражения. Маги, тотемные, капля в море, просто помощь. И если, чтобы народ победил, нужно раздергать кланы тотемных, сами же тотемные их раздергают. Крыть нечем, но это же общие слова, к чему клонит практичный Антон Востриков. На него внимательно смотрели, ожидая продолжения. «И вот вы сами согласились читать лекции», – заговорил он с подъемом. «Так используйте эту возможность. Рассказывайте военным об усилении тотемных бонусов в контексте конкретных ситуаций. Особенно Артем может многое рассказать». В принципе, лекции для рекламы – дело полезное. Но ведь одна статья в популярной газете перекроет их все. «И что он ко мне пристал? Нашел, блин, звезду?» «А скажи-ка, Антоша, — спросил я добрым тоном, — если у тебя все рассчитано, отчего в центре поместился мой батальон с кланом рысей?» «Да какой там батальон?» — махнул тот протезом. «И нормы для центра делали запасом. Считается некоторыми боярами, что все танкисты в отпуске пойдут сюда в классы или на полигоны. Они побегут сразу размножаться. Странные люди». Антон грустно вздохнул. Эти танкисты. Хором заржали все, смеялся даже майор Логинов. Бостриков сдержанно улыбнулся и сказал, идите уже в столовую, ваша очередь обедать.